Глава 102. Энциклопедия. Бог. Бог по определению вездесущ и всемогущ. Если он существует, значит он везде и может сделать все. Но если он может сделать все, способен ли он создать мир, где его нет или где он не может ничего? Эдмунд Ойлс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.